Глава 6. Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба. Скоро нам будет видно, сказала проводница. Мы подходим к месту, где поставила я светильник. И точно. темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где оказалась была часовня. По крайней мере, к стене был приставлен узенький столик в виде алтарного престола, и над ним виден был почти совершенно изгладившийся, полинявший образ католической мадонны. Небольшая серебряная лампадка, перед ним висевшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась И поднялась с земли оставленный медный светильник на тонкой высокой ножке, свисевшими вокруг нее на цепочках щипцами, шпилькой для поправления огня и гасильником. Взявши его, она зажгла его огнем от лампады. Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасывая темную, как уголь тенью, напоминали собою картины Джерардо де Лотте. Джерардо Герард Гонтгорст, 1590-1656, голландский художник, любивший изображать ночные сцены, освещенные факелами или свечами, и поэтому прозванный Делла Нотте, ночной. Свежая, кипящая здоровьем и юностью Прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность с изнуренным и бледным лицом его спутницы. Проход стал несколько шире, так что Андрию можно было пораспримиться. Он с любопытством рассматривал сыи земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. Так же, как и в пещерах киевских, тут видны были углубления в стенах, и стояли кое-где гробы местами даже попадались просто человеческие кости, от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпавшиеся в муку. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Сырость местами была очень сильна. Под ногами их иногда была совершенная вода. Андрей должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице которой усталость возобновлялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба, проглоченный ею, произвел только боль в желудке от от пищи, и она оставалась часто без движения по несколько минут на одном месте. Наконец, перед ними показалась маленькая железная дверь. Ну, слава богу, мы пришли Сказала слабым голосом татарка, приподняла руку, чтобы постучать, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь. Раздался гул, показавший, что за дверью был большой простор. Гул этот изменялся, встретив, как казалось, высокие своды. Через минуты две загремели ключи, и кто-то, казалось, сходил по лестнице. Наконец, дверь отперлась. Их встретил монах, стоявший на узенькой лестнице с ключами и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в казаках, поступавших с ними бесчеловечней, чем с евреями. Монах тоже несколько отступил назад, увидев запорожского казака. Но слово, невнятно произнесённое татаркою, его успокоило. Он посвятил им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице вверх, и они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клерошанина в лиловых мантиях, с белыми кружевными шемизетками сверх их и с кадилами в руках. Он молился о них чуда, о спасении города, о подкреплении падающего духа, о них терпения, об удалении искусителя на ропот и малодушный робкий плач на земные несчастья. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок. Несколько мужчин, прислонясь у колонны пилястр, на которых возлегали боковые своды, Печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утро. И упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии. Кадильный дым остановился в воздухе, радужно освещенным облаком. Андрей не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими боящими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились дрожа под сводами, и дивился Андрей с полуоткрытым ртом величественной музыки. В это время почувствовал он, кто-то дернул его за кафтан. Пора, сказала татарка. Они перешли через церковь, незамеченные никем, и вышли потом на площадь, бывшую перед нею. Заря уже давно румянилась на небе, Все возвещало восхождение солнца. Площадь, имевшая квадратную фигуру, была совершенно пуста. Посредине ее оставались еще деревянные столики, показывавшее, что здесь был еще неделю, может быть, только назад рынок съесных припасов. Улица, которых тогда не мастили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругом небольшие каменные и глиняные в один этаж дома, с видными в стенах деревянными сваями и столбами во всю их высоту, косвенно перекрещенные деревянными же брусьями, как вообще строили дома тогдашние обыватели что можно видеть и поныне еще в некоторых местах Литвы и Польши все они были покрыты непомерно высокими крышами со множеством слуховых окон и отдушин На одной стороне, почти близ церкви, выше других возносилось совершенно отличное от прочих здания, вероятно, городовой магистрат или какое-нибудь правительственное место. Оно было в два этажа, и над ним, вверху, надстроен был в две арки бельведер, где стоял часовой. Большой часовой циферблат вделан был в крышу. Площадь казалась мертвую. Но Андреев почудилось какое-то слабое стенание. Рассматривая, он заметил на другой стороне ее группу из двух-трёх человек, лежавших почти без всякого движения на земле. Он вперил глаза внимательней, чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были или умершие. И в это время наткнулся на что-то лежавшее у ног его. Это было мертвое тело женщины, по-видимому, жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя в искажённых измождённых чертах ее нельзя было того видеть. На голове ее был красный шелковый платок. Жемчуги или бусы в два ряда украшали ее наушники. Две-три длинные, все в завитках кудри выпадали из-под них на ее высохшую шею, с натянувшимися жилами. Возле неё лежал ребенок, судорожно схвативший рукою затощую грудь ее и скрутивший ее своими пальцами от невольной злости, не нашед в ней молока. Он уже не плакал и не кричал, и только по тихо опускавшемуся и поднимавшемуся животу его можно было думать, что он еще не умер или, по крайней мере, еще только готовился и спустить последнее дыхание. Они поворачили в улицы и были остановлены вдруг каким-то беснующимся, который, увидев у Андрея драгоценную ношу, кинулся на него как тигр, вцепился в него крича хлеба, но сил не было у него равных бешенству. Андрей оттолкнул его, он полетел на землю. Движимый состраданием, он швырнул ему один хлеб, на который тот бросился подобно бешеной собаке и сгрыз, искусал его и тут же на улице в страшных судорогах испустил дух от долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждом шагу поражали их страшные жертвы голода. Казалось, как будто не вынося мучений в домах, многие нарочно выбежали на улицу. Не неспошлётся ли в воздухе чего-нибудь питающего силы? У ворот одного дома сидела старуха, И нельзя сказать, заснула ли она, умерла или просто позабылась. По крайней мере, она уже не слышала и не видела ничего, и, опустив голову на грудь, сидела недвижимо на одном и том же месте. С крыши другого дома висело вниз на веревочной петле вытянувшееся исохшее тело. Бедняк не мог вынести до конца страданий и голода и захотел лучше произвольным самоубийством ускорить конец свой. При виде сих поражающих свидетельств голода Андрей не вытерпел ни спросить татарку: неужели они однако совсем не нашли чем пробавить жизнь? Если человек приходит последняя крайность, тогда делать нечего, он должен питаться тем, чем дотоле брезговал. Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом,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 полковник, который в буджах, пустил в город ястреба с запиской, чтобы не отдавали города, что он идет на выручку с полком, да ожидает только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Но вот мы и пришли к дому. Андрей уже издали видел дом, не непохожий на другие. И как казалось, построенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдавшиеся гранитные карнизы. Верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею. Между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашенных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за около них алебарды, а другую подпирали наклоненные свои головы, и казалось таким образом более походили на изваяние, чем на живые существа. Они не спали и не дремали, но казалось были нечувствительны ко всему. Они не обратили даже внимания на то, кто всходил по лестнице. Наверху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарк сказал ему одно слово, и он опустил их вновь в открытые страницы своего молитвенника. Они вступили в первую комнату довольно просторную, служившую приемную или просто переднюю. Она была наполнена вся сидевшими в разных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и прочей дворней, необходимую для показания сана польского вельможи, как военного, так и владельца собственных поместьев. Слышен был чат погаснувшей свечи, Две другие еще горели в двух огромных, почти в рост человека, подсвечниках, стоявших посредине, несмотря на то, что уже давно в решётчатое широкое окно глядело утро. Андрей уже было хотел идти прямо в широкую дубовую дверь, украшенную гербом и множеством резных украшений, но татарка дернула его за рукав и указала маленькую дверь в боковой стене. Этую Вышли они в коридор и потом в комнату, которую он начал внимательно рассматривать. Свет, проходивший сквозь щель ставня, тронул кое-что: малиновый занавес, позолоченный карниз и живопись на стене. Здесь татарка указала Андрею остаться, отворила дверь в другую комнату, из которой блеснул свет огня. Он услышал шепот и тихий голос, от которого всё потряслось у него. Он видел сквозь растворившуюся дверь, как мелькнула быстро стройная женская фигура с длинную роскошную косою, упадавшую на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы он вошёл. Он не помнил, как вошёл и как затворилась за ним дверь. В комнате горели две свечи. Лампада теплилась перед образом. Под ним стоял высокий столик по обычаю католическому со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура ее хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным перед нею. Не такую воображал он ее видеть. Это была не она, не та, которую он знал прежде. Ничего не было в ней похожего на ту, но вдвое прекраснее и чудеснее была она теперь, чем прежде. Тогда было в ней что-то незаконченное, недовершенное. Теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти. Та была прелестная ветреная девушка, это была красавица, женщина во всей разлившейся красе своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах, не отрывки, Не намёки на чувства, но все чувства. Еще слезы не успели в них высохнуть, и облекли их блистающую влагою проходившую душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте. Волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее, Теперь обратились в густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длине руки и тонкими длинными прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, все до одной изменились черты ее. Напрасно силился он в своих воспоминаниях отыскать хотя одну из тех, которые носились в его памяти ни одной. Как невелика была ее бледность, но она не помрачила чудесной красы ее. напротив, казалось, как будто предала ей что-то стремительное, неотразимо победоносное. Я ощутил Андрей в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею Она, казалось, также была поражена видом казака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений. Ясную твердостью сверкал глаз его. смелую дугою выгнулась бархатная бровь Загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и как шёл, лоснился молодой черный ус. Нет. Я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, сказала она, и весь колебался серебряный звук ее голос. Один бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине.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 высказавшие изнеможение и бессилие выразить, обнявшие ее чувства, был более доступен Андрию, чем вся речи. Его душе вдруг стало легко. Казалось, все развязалось у него. Душевные движения и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкую уздой, теперь почувствовали себя освобожденными, на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов как вдруг красавица, обратясь к татарке, беспокойно спросила: "А мать ты отнесла ей?" "Она спит, а отцу отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря". Она взяла хлеб и поднесла его крту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрей, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела. И вдруг вспомнил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 Но знаю, что может быть несу глупые речи, и не кстати, и не идет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в Бурсе и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорит там, где бывают короли и князья, и все, что не есть лучшего в вельможном рыцарстве, вижу, что ты иное творение Бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери девы, мы не годимся быть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 и долго сидела, забросив назад свою прекрасную голову, сжав белоснежными зубами свою прекрасную нижнюю губу, как бы внезапно почувствовав какое укушение ядовитого гада, и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти. Скажи мне одно слово, сказал Андрей и взял ее за атласную руку. Сверкающий огонь пробежал по жилам его от всего прикосновения, и сжал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна. "От чего же ты так печально? Скажи мне, от чего ты так печально? бросила прочь она от себя платок, отдернула нализавшие на очи длинные волосы касы своей и вся разлилась в жалостных речах выговаривая их тихим-тихим голосом подобно когда ветер поднявшись прекрасным вечером пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника зашелестят зазвучат и понесутся вдруг унывно тонкие звуки и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник не чуя не погасающего вечера не несущихся веселых песен народа, бродящего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги. Недостойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не люта ли ты, палач мой, моя свирепая судьба? Всех ты привела к ногам моим,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 Безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее, ноющую грустью заговорила всякая черта ее, и все от печально поникшего лба И опустившихся очей, до слез застывших и засохнувших, по тихо пламенеющим щекам ее, все, казалось, говорило: нет счастья на лице сем. Неслыхано на свете. Не можно не быть тому, говорил Андрей, чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что не есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь, Не тебе умирать. Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь». Если же выйдет уже так, и ничем, ни силою, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе. И прежде я умру, умру перед тобою, у твоих прекрасных коленей. И разве уже мертвого меня разлучат с тобою? Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня, говорила она, качая тихо прекрасную головой своей. Знаю,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 Так если ж так, так вот что. Нет у меня никого. Никого, Никого!» — повторил он тем же голосом, и сопроводив его тем движением руки, с каким упругий, несокрушимый казак выражает решимость на деле, неслыханная и невозможное для другого. Кто сказал, что моя отчизна Украина? Кто дал ее мне в отчизны? Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя, ты вот моя отчизна. И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку и посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда, и все, что не есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну. На миг столбинев как прекрасная статуя смотрела она ему в очи. И вдруг зарыдала. И с чудной женской стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными чудными руками и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным или тавровым звуком.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 С радостным криком татарка: "Спасены, спасены!" кричала она, не помня себя. "Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев!" Но не слышал никто из них, какие наши вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полные не на земле вкушаемых чувств, Андрей поцеловал все благовонные уста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 ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей. Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянёт и день, и час, в который породил на позор себе такого сына.